272 Предотвращение жестокости к животным. Цаар Балейхаи. Мало кто сознает, что доброе отношение к животным прямо предписывается десятью заповедями. Четвертая заповедь гласит. Седьмой день, суббота, Богу, Всесильному твоему, не совершай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни бык твой, ни осел твой. Дворим 514 И если это еженедельное освобождение от труда не покажется вам большим новшеством, то вспомните, что три тысячи лет спустя американский филантроп Эндрю Карнеги требовал, чтобы персонал его сталилитейного завода в Пенсильвании работал все семь дней в неделю. Под царь -э Балейхаим -цар -бал -э -цар -бал -э предотвращение жестокости к животным законы Торы понимают, то... Чтобы скот работал в поле без намордника, дворим 25-4 и мог там есть. Не паши на быке и осле вместе, дворим 22-10, ибо они разного роста и силы, и оба будут страдать. Третий пример. Если ты находишь птичье гнездо, нельзя убивать мать вместе с птенцами. Отпусти ее. Дворим 22-6. Рамбо писал, что боль животных при таких обстоятельствах очень велика. Талмуд запрещает есть, пока не накормлены животные. Талмуд, брахот, сорок, алеф. Правило забоя скота предписывает убивать животное определенным способом. Если правила не соблюдены, то мясо становится некошерным. Таким образом, резники заинтересованы в уменьшении страдания животного. Поскольку все кошерное мясо – результат правильного забоя, что охотничья добыча, охота евреев вообще считают жестокостью, не кошерна. Неудивительно, что евреи не были не охотниками, и по им наблюдениям, даже не религиозные евреи как-то слабо любят охоту. Моральные и психологические основы подобного отвращения лучше всего выразил Генрих Гейн. «Мои предки принадлежали не к охотникам, а скорее к их жертвам, и мысль нападать на потомков тех, кто был нашими друзьями, по несчастью, Мне отвратительно. Отсюда становится понятным и запрет носить мех бельков, новорожденных нерп, которых убивают дубинами, если и есть мясо тех телят, которых держали в клетке от рождения до забоя.